Глава 14. Я не слышала, как зазвонил будильник. Меня разбудила Роми, забравшаяся ко мне под простыню. Она привалилась ко мне и сообщила, что брат готовит нам завтрак. Мои ребята были спокойными, беззаботными, и далекими от проблем осаждавших взрослых. По крайней мере, я сумела дать им детство, которого сама была лишена. Им были знакомы только детские огорчения, а я позволяла им не слишком быстро взрослеть. «Как красиво, мама!» — прозвучал сонный дочкин голос. И я наконец-то собралась силами и разлепила веки. Она была права, это было очень красиво. Контраст между зеленью оливковых деревьев, яркой голубизной небо и ослепительным сиянием солнца. «Вчерашний праздник был шикарным», — продолжала Роми. «Ты права», — искренне подтвердила я. У меня разрывалось сердце, но я чувствовала себя умиротворенной. Умиротворенной, потому что имела право прокричать всему свету, что я люблю Василия. И Василий любит меня. Однако по неизвестной причине мне нельзя прожить эту любовь. Она для меня под запретом. У меня ее украли, ничего не объяснив. Я смогу сегодня поговорить с Васей по-русски? Но почему она так прикипела к нему? Я не знаю, надо будет у него спросить, но боюсь, он скоро уедет. Он не останется с нами здесь навсегда? Нет. Такой вариант не планируется. Роми, не приставай к нему с этим. Обещаешь?» «Ладно», — недовольно буркнула она. После завтрака, за которым я постаралась быть как можно более нормальной и веселой, я пошла к даче, оставив детей на маслобойне. Последние следы большого летнего праздника исчезали на глазах. Можно было подумать, что вчера здесь ничего не происходило. Я тоже постаралась притвориться, хотя бы потому, что мне надо было работать и играть свою роль. Я вошла уверенным шагом в холл и сразу же отправилась на террасу у бассейна, не пытаясь найти Василия. Я здоровалась с клиентами, вместе с ними посмеиваясь над их опухшими лицами. Они лениво пили свой утренний кофе, наслаждаясь отпуском, который превратился в настоящий праздник. Они поблагодарили меня за вчерашнюю вечеринку, которая им очень понравилась. «Мы о ней будем долго вспоминать», — повторяли они. «Ну, а я вообще никогда ее не забуду». Василий был в кабинете, чему я не удивилась. Он стоял у открытого окна, уйдя в свои мысли. Я бесшумно приблизилась. «Здравствуй», — прошептала я. Он обернулся. Его губы сложились в улыбку. Его глаза сказали мне, что за ночь не произошло никаких перемен. И что мне не приснился восхитительный сон, оставивший, однако, привкус горечи. Было видно, что он плохо спал. Черты лица заострились, проступили черные круги. «С тобой всё в порядке?» В его голосе слышалось беспокойство. Я пожала плечами. И да, и нет. Выбери то, что тебе больше подойдет. Не в силах устоять на месте, я нервно ходила по комнате. Мой ответ, который таковым не был, разрядил атмосферу. Наш смех был грустным, но все же помог сбросить напряжение. «Выбираю — да». Он снова стал серьезным. «Быстро, слишком быстро». «Сможешь утром уделить мне время?» Мы не можем и дальше избегать темы будущего дачи. Перед лицом действительности эмоции должны отойти на второй план. Это было жестоко, грубо, неизбежно. Ты принял решение? Сегодня днем у меня будет несколько встреч. И это все, что мне надо знать, да? Он задумался и принялся мерить шагами кабинет. Сейчас он натягивал свою другую кожу и переставал быть Василием из дачи. Я подметила у него такое выражение лица в последние дни, когда он работал на свою отельную сеть. В такие минуты он полностью закрывался от всего, что его окружало, становился непроницаемым. У него имелась цель, и он должен был отдавать распоряжение. Я не знала, как себя вести. При мысли о том, что меня ожидает, Беспокойство мое росло. Мы, конечно, существовали, но с этого момента не принимались в расчет. Я дышала очень медленно, глубоко и неслышно, пытаясь тоже войти в свою роль, роль временной управляющей дачей, и при необходимости привести свои доводы. «Мне от тебя понадобится общий обзор состояния дел. Как ты работаешь?» как управляешь гостиницей, рестораном, персоналом, вообще всем. Твои цели на следующий сезон, твои планы, если они у тебя есть, инвестиции. Могла ли я после слов, прозвучавших этой ночью, предположить, что уже утром буду заново переживать все страхи, одолевавшие меня перед его приездом? Тогда мне было легче им сопротивляться. Сейчас я вдруг испугалась. Сознательно ли он это делал? Не играл ли? Сердце стучало так громко, что казалось, я его слышу, и оно вот-вот выскочит из груди. Отсутствие реакции с моей стороны заставило его притормозить. Он перестал расхаживать по кабинету, как будто вспомнил о моем присутствии. Его плечи опустились. «Эрмина, прости меня». Я справляюсь как могу, в бизнесе я всегда такой. Говорю все прямо, без обиняков, и не всегда внимателен к тому, как мои слова подействуют на партнера. Извини, пожалуйста. Я не устраиваю тебе экзамены, и совершенно не сомневаюсь, ни в твоем профессионализме, ни в качестве твоей работы, скорее наоборот. Мне просто необходимо иметь под рукой все данные чтобы лучше подготовить развитие ситуации для тебя и всех остальных?» Я кивнула и отвела глаза, потому что они наполнились слезами. Совсем недавно я считала себя умиротворенной, А теперь? «Посмотри на меня, прошу». Я послушалась. Боролась я изо всех сил, но все равно утонула в его взгляде. Я тебе обещал, что здесь у тебя все будет хорошо. Верь мне». Я не могла сомневаться в его искренности. Я опять кивнула, все еще не овладев собой. В его вздохе было раздражение пополам с грустью. «Если я тороплю события, то потому что так будет лучше для нас обоих. Иначе все станет невыносимо. Я осознаю, что многого от тебя требую, Но ты мне доверяешь? А что еще мне остается? Совершенно ничего. И я вовсе не хотела ссориться с ним. Это было бы совсем уж нелепо. Приступим. Четверть часа спустя я сбегала на маслобойню предупредить Алекса и Роми, что мне нужно поработать с Василием. И им придется побыть одним. Я объяснила, где меня найти, чем заняться и чего делать нельзя. После этого мы с Василием уселись за столик у бассейна, стоявший в стороне. Я разложила бумаги, включила свой ноутбук, а он свой. Мобильный телефон ресепшена лежал между нами. Мы были готовы. Или почти. Василий сел напротив меня и тут же ушел на пару минут. Вернулся с полным кофейником и двумя чашками и молча налил нам кофе. «Боишься уснуть?» — мягко подколола я. Он улыбнулся краешком губ. «Такой опасности нет». Я опустила голову, очарованная, покоренная, с ощущением неожиданной легкости. Она была мимолетной, на этот счет я не заблуждалась. Но почему бы не насладиться ею? Неужели я не имею права создавать себе новые воспоминания? которые смогу лелеять до бесконечности. Василий избавил меня от опасений, хотя я и не сообщил о моем будущем. И для меня сейчас наступит момент, о котором я втайне мечтала долгие годы. Мы будем работать вместе. Я разделю с ним заботы о родительском отеле, докажу, что и у меня гостиничный бизнес в крови. Может, не до такой степени, как у него, но я тоже накрепко сжилась с ним, Джо и Маша подарили мне мое призвание. Обсуждаемые темы сменяли одна другую. Я была уверена в себе, в своих выкладках, в своих цифрах. Он делал заметки, останавливал меня, прося развить идею. И какая-нибудь мелочь после его анализа обретала новое значение. У него действительно была золотая голова. Его талант не просто красивая легенда, сочиненная родителями. Несмотря ни на что, я не сомневалась в собственной компетентности и легко включалась в дискуссию после его замечаний. У меня всегда находились ответы на его вопросы. Я часто попадала в яблочко, и он тогда замолкал, смотрел в упор, но как будто сквозь меня и улыбался, словно говоря, она меня сделала. Это не вызывало в нем ревности, вовсе нет». Напротив, ему нравилось, когда я отправляла его в нокдаун. Я была в восторге от вызова, который мы спонтанно бросали друг другу. Он сидел спиной к террасе и потому не видел того, что видела я. А Милли, а вслед за ней и Шарль, слали мне безмолвные вопросы, строя гримасы одна смешнее другой. Они четко просекли, что праздник окончен и начинается нечто серьезное. Я из-под тишка бросала на них многозначительные взгляды, стараясь донести, что сейчас не время. Естественно, это не ускользнуло от внимания Василия, и он обернулся, несколько секунд смотрел в упор на Шарли, и тут сразу стушевался, как бывало при знаменитых разносах Джо, и ретировался в столовую. У него была такая сконфуженная физиономия, что я едва не расхохоталась. Но Василий приподнял бровь, требуя, чтобы я продолжала. И мне расхотелось смеяться, а он не мог усидеть на месте. Вскочил, начал кружить вокруг стола. Я же оставалась на удивление спокойной и невозмутимо излагала свои соображения, продолжая при этом наблюдать за Василием. Он все время размышлял, переходил от идеи к идее, от задачи к задаче не теряя при этом нити обсуждения. Когда его одолевали привычки руководителя бизнес-отелей, он хрустел шейными позвонками и насильно возвращал себя в мир дачи. Впрочем, у меня было подозрение, что он никогда не переставал им интересоваться. Это рабочее совещание настолько увлекло меня, что я почти забыла, кто такой Василий и ради чего мы с ним здесь. Невзирая на остроту поединка между нами, мы понимали и дополняли друг друга, и это было потрясающе, но в то же время дезориентировало. А еще это было печально, потому что продолжение не последует. Я излагала ему свою систему управления бронированием. И тут он обогнул стол, остановился за мной и наклонился, опершись ладонями о столешницу по обе стороны от меня. Он внимательно прочел текст на экране компьютера. Потом пролистал мой журнал записей. Я сбилась с мысли, наслаждаясь его близостью. «Это что, ты продолжаешь вести журнал моих родителей?» Его полунасмешливая, полуошеломленная интонация заставила меня спуститься на землю. Но я не шелохнулась. «Это несложно?» Они научили меня фиксировать бронирование таким способом. Когда я установила программу на все компьютеры дачи, они ничего не могли разобрать. Твоя мать хотела учиться. А отец категорически возражал. Он верил в старые добрые методы. И его невозможно было переубедить. Ты же его знаешь. Поэтому, оформляя бронирование через компьютер, я продолжала заполнять их журналы, что занимало у меня всего несколько минут в неделю они были довольны и могли и дальше принимать заказы на номера вот так все и вышло я привыкла и продолжаю это делать я встретила его взволнованный взгляд и потрясенную улыбку неожиданно для себя он сообразил что мы так близко друг к другу но не отпрянул напротив он почти сомкнул руки вокруг меня и я как будто исчезла под ними эрмина ты «Ты...» Он ткнулся в мои волосы, а я инстинктивно забросила руку ему на шею, чтобы притянуть его еще ближе. Я хотела, чтобы он подольше так стоял около меня, вплотную ко мне. Он что-то проворчал, отодвинулся, а еще через мгновение его уже не было рядом. А я не успела прийти в себя, поскольку Алекс и Роми... Ухитрились явиться в этот самый момент, чтобы спросить, можно ли пойти в бассейн. Там никого не было. В отеле царило спокойствие, но мне не хватило строгости и тем более смелости, чтобы лишить их этого удовольствия. Они с разбегу бросились в воду. Я подошла к бассейну на подгибающихся ногах. Василий снова был около меня. Он прижался к моей спине. Его ладонь осторожно легла на мою талию. Мы не могли удержаться, не могли оставаться далеко друг от друга. «Прости меня», — прошептал он. «За что он просил прощения? За то, что не устоял или за невозможность позволить себе больше?» «Только не надо». Дети увидели его и замахали. Василий поздоровался с ними и по-русски спросил, как у них дела. Руми ответила ему на том же языке. Они ладят, ругаются из-за любой ерунды, но не могут друг без друга. Совсем как мы с сестрой. Твои дети пробуждают у меня много воспоминаний. Он такой же, как его родители. Смерть Эммы и для него тоже запретная тема. Мы об этом не говорили, потому что это было слишком больно. Малейшее слово о ней. Представляло собой драгоценное проявление доверия. «А это тяжело?» «Да», — он ностальгически улыбнулся. «Но не так тяжело, как я думал. Дача была бы скучной без детей. Давай работать». Мы одновременно развернулись и пошли. Василий упирался ладонью в мою поясницу, словно подталкивая к нашему столу. Мы усердно взялись за дело. Хоть нам и приходилось отвлекаться на Роми, постоянно вьющуюся вокруг нас. Василий удивил меня своим терпением, ни разу не проявил раздражения. Когда моя дочка задавала ему вопросы о том, что он делает или что читает на своем компьютере, он всякий раз отвечал ей по-русски, что приводило ее в восторг. А мне действовало на нервы, потому что я ничего не понимала. Шарли по собственной инициативе отправил нам официанта с обедом. Держа в поле зрения детей, я ела и одновременно работала. Время от времени я словно покидала собственное тело, чтобы понаблюдать за этой сценой со стороны. Алекс и Роми поглощали свой обед вместе с нами. А я погружалась в иллюзорный, эфемерный мир, который просуществует совсем недолго и молилась, чтобы это воспоминание продолжало греть мне сердце, когда все кончится. А это произойдет совсем скоро. «Тебе пора?» Я заметила, как он покосился на часы. Он посмотрел на Машины качели вдалеке и глубоко вздохнул. Это было его ответом. Я велела детям идти на маслобойню, пообещав, что позже они смогут вернуться к бассейну. Они подчинились, не спори. руми поцеловала Василия в щеку, и я позавидовала дочкиной непосредственности. «Теперь у тебя есть все необходимые данные», — забеспокоилась я. «Раз в десять больше, чем требовалось. Вообще-то мы могли остановиться уже через пять минут после начала. У меня есть право на одно почему». Он с удовольствием рассмеялся. «В данном случае мне нетрудно ответить» потому что я давно мечтала о таком моменте». Он снова вздохнул, набираясь храбрости, и взял свой ноутбук. «Ладно, поеду. Боюсь, это надолго». Я не могла поднять на него глаза. На меня накатывал страх. Я почувствовала, как он подошел, присел возле меня на корточки и, нарушая навязанные себе границы, схватил меня за руки. «Эрмина, доверься мне». «Хорошо». Он погладил меня по щеке, встал и, не оглядываясь, ушел. Нужно было идти на ресепшен и заниматься текущими делами, но я пока не могла. Я растерянно созерцала сад под палящим послеполуденным солнцем, которое жгло сильно, немилосердно, безжалостно. Клиенты старались спрятаться в тени. Зонтики постоянно перемещались, словно по взмаху волшебной палочки. Меня всегда забавляли люди, которые стремились загореть любой ценой, но при этом плавились от жары и часто садились на ступеньки бассейна, чтобы охладиться. Моё внимание привлекли Машины качели. В последние дни я редко ими любовалась. Как бы Маша реагировала на то, что происходит? Как бы она ко всему этому отнеслась, если бы узнала? Я никогда не говорила с ней о Василии. От застенчивости, от робости, и еще от того, что я всеми силами старалась спрятаться от воспоминаний о нем. О том, что он пробудил во мне тогда, когда я не верила в любовь. Зачем ворошить прошлое? Что сделано, то сделано. Я создала семью с Самуэлем. Василий живет на другом конце света. К тому же речь шла о Машином сыне. Да, я так никогда и не призналась ей, что Самюэль не первый, кто заставил биться мое сердце. Но ну, а к чему об этом сожалеть? Я была уверена, что она и так все знала, но предпочитала уважать мое молчание и мою тайну. Внезапное появление Шарли прервало мои размышления он сел рядом и протянул мне стакан лимонада собственного изготовления у тебя будет обезвоживание давай пей он был прав я оцепенела от жары василий куда то ушел у него встреча по поводу дачи ничего больше не могу сказать мне неизвестно что он планирует наконец то нам сообщат что нас ждет если честно Я все меньше беспокоюсь. Сомневаюсь, чтобы он выставил нас за дверь. Я тоже, улыбнулась я. Ладно, но я надеюсь, он не загонит нас в какой-нибудь гостиничной сети. Можешь представить нас в фирменной униформе? Серьезность темы не помешала нам расхохотаться. Поскольку ничего конкретного я не знала, то не стала говорить и про данное мне Василием обещание, что все будет хорошо. Само по себе оно мало что значило. Зачем он ждал, пока пройдет праздник? Не специально, по-моему. Просто ему скоро лететь в Сингапур, вот он и ускорил процесс. Отчасти так оно и было. «Ох, он уезжает! Опять?» Я отвела взгляд. Он довольно долго что-то бормотал себе под нос, как будто боялся произнести это вслух, а потом все же решился. «Вчера вечером я как будто совершил прыжок в прошлое, и, подозреваю, я там побывал не один». Он нагнулся и вытянул ко мне шею, чтобы привлечь мое внимание. Я ему смущенно, почти робко улыбнулась. «Сейчас я кое-что тебе открою, Эрмина. До сих пор у меня как-то не получалось. Когда я сюда приехал...» По степени зажатости и наивности во всем, что связано с любовью, мне не было равных. Я засмеялась. Я и сейчас прекрасно помнила Шарля с его угловатыми аристократическими манерами, терявшего дар речи, если надо было обратиться к девушке. Когда накануне его отъезда я увидел, как вы танцуете, я понял, что такое любовь и желание. От вас исходило сияние. Я был убежден, что он не уедет, останется ради тебя. Я ошибся, но еще долгое время думал, что он приедет за тобой, и ты его дождешься. И снова ошибся. Но вчера вечером все смотрели только на вас. Вот почему я надеюсь, что на сей раз окажусь более прозорливым, и он больше не уедет от тебя. Признание лучшего друга перевернуло мне душу. Чтобы выговорить эти слова, ему потребовались неимоверные усилия. Шарли так и остался застенчивым. «Мне жаль тебя разочаровывать, дорогой Шарли, но вопреки всему, что ты видел и о чем догадался, и даже вопреки нашим с Василием чувствам, о которых ты с самого начала знал, он все равно уедет. Не спрашивай, почему». У меня нет ответа и не уверена, что когда-нибудь будет. Мое серьезное и удрученное лицо убедило его, что я не шучу. Он притянул меня к себе. «Я бы посоветовал тебе устроить ему хорошую взбучку, но не верю, что она принесет пользу». Я расхохоталась. «Какое счастье, что у меня есть Шарли. Он навсегда мой свет в ночи». Вторая половина дня прошла без Василия. Когда меня сменили на ресепшене, я забрала детей из бассейна. Они не упирались, радуясь, что мы немного побудем втроём. Неделя была напряжённой и богатой событиями. А завтра вечером они уезжают к Самюэлю. Перед возвращением на маслобойню я зашла на кухню пожелать Шарли хорошего вечера и сообщить, что ничего нового нет. Проходя по двору, я наблюдала за дорогой, надеясь, что на ней появится автомобиль Джо. Зря я старалась идти как можно медленнее. Чудо не произошло. Я ненадолго зажмурилась, поглубже вздохнула и велела себе отложить в сторону все, что не касалось Алекса и Роми. Мне нужно было зарядиться их присутствием на неделю. На маслобойне мы включили музыку, широко распахнули стеклянную дверь, И Я постановила, что мы сядем с бутербродами на террасе. Такие ужины обожали и они, и я. Это была наша маленькая тайна, которая никогда не должна была дойти до ушей Шарли. Ужин получился веселым, мы много смеялись, но не стали засиживаться допоздна. Им требовалось отоспаться после вчерашнего праздника. Сегодняшняя ночь была короткой для всех. Когда они легли, я вышла на террасу и устроилась на диване. Почти совсем стемнело. Я любовалась догорающим небом, следила за тем, как тьма по кусочку отвоевывает территорию. Через несколько минут наступит черная ночь. Я вспомнила первые вечера после моего приезда на маслобойню. Мне так никогда и не наскучило ошеломляющее зрелище, стремительно исчезающего солнца. «Терраса маслобойни — лучшее место, чтобы любоваться закатом. Чувствуешь себя так, будто ты один в целом свете». Я улыбнулась, не глядя на Василия, который вдруг волшебным образом материализовался рядом. «Ровно то же мне говорил Джо». Он подошёл, я не шевелилась. Вчера он избегал заглядывать в маслобойню, а сейчас с любопытством всмотрелся внутрь. «Отец нахваливал твой ремонт, но реальность превосходит его описание. Это настоящий рай». «Спасибо. Я всегда опасалась, что ты будешь злиться на меня за то, что я приняла предложение Джой и Маши и перебралась сюда». Он с раздражением закатил глаза. Когда я думала о тебе, я представлял тебя тут, в моем доме. Не скрою было грустно, потому что я хотел быть вместе с тобой. Но я хотя бы знал, где ты находишься. Он сел в кресло. Ни совсем рядом, ни слишком далеко. В определенном смысле ты оставался здесь, объявила я. Он озадаченно нахмурился. Твои вещи. Те, что ты не взял, уезжая, Они так и лежат, аккуратно сложенные. И только я знаю, где они спрятаны. Эта новость его поразила. «Ты их не выбросила?» «Нет. Я сказала себе, что если ты однажды появишься, то, возможно, будешь рад их забрать. Ты счастливый, у тебя есть воспоминания». Когда я нашла его вещи, я, конечно, не рылась в них но все же заметила среди них талисманы, фотографии, письма, диски, книги, которые наверняка были дороги Василию. И тут я позавидовала ему, потому что у меня не было вообще ничего. Ничего, что напоминало бы о детских и подростковых годах. У меня и родителей не было, и дома тоже. А у него было все, но он по каким-то загадочным причинам отвернулся от этого. Я опять ужасно разозлилась на него за то, что он уехал. Джо и Маша очень мало рассказывали о сыне, а я не хотела их напрягать, стремилась оградить, защитить, не ковыряться в глубокой, так и не зажившей ране. После двухлетнего отсутствия он уже не приедет. Все были в этом уверены. И все-таки я исходила из принципа, что памятные вещи бесценны а потому спрятала их в коробке и отложила на всякий случай. А вдруг? Потом я о них забыла. Но иногда мое подсознание вдруг подавало мне знак, и я вспоминала, что они здесь, рядом. И тогда у меня щемило сердце, и я отгоняла эти мысли подальше, потому что они не имели никакого смысла. «Можешь их выбросить», — предложил он. Воспоминания не относят на помойку Василий. Резкость моего ответа удивила его. Я сразу смягчилась. В любом случае, я на это не способна. Если хочешь, займись этим сам. Он растянул губы в своей красивой усмешке, но вскоре снова стал серьезным. Я рассудила, что пора подтолкнуть его к разговору, хотя и чувствовала, как в горле стремительно образуется комок. «Подозреваю, ты пришел ко мне в такое время не для того, чтобы поговорить о маслобойне и твоих вещах». Он закрыл глаза и устало провел рукой по лицу. «Ты права. Лучше не тянуть и все тебе объяснить. Для начала придется поделиться некоторыми подробностями истории дачи». Я спешно проглотила свое «почему», пока оно не выскочило изо рта. «Я готова, слушаю тебя». Он устроился поглубже в кресле. Я инстинктивно съежилась. Сейчас передо мной откроется мое будущее и судьба дачи. Когда в пятницу пришли твои дети, я подменил тебя на ресепшене. И вообрази, это оказалось более чем кстати. Мне позвонили. Я бы без этого разговора обошелся, но в результате от него была польза. И очень важно, чтобы тебе это стало известно. Ты должна все знать. Позвонивший хотел купить дачу. Он предложил за нее очень большую сумму, потому что готов на всё, лишь бы завладеть ею. Я стиснула подлокотник, призывая на помощь всю свою волю, чтобы не взорваться, не завопить, не выкрикнуть свое возмущение несправедливостью. У меня мучительно заныло тело, сердце разрывалось, от меня по-живому отдирали кусок. Кусок того, из чего я выросла. «Все будет хорошо», — издевательски заверил он. А теперь выясняется, что во владение дачей вступит чужак. Василий продаст ее, сбагрит, как надоевшую одежку. У меня защипало глаза, мне было нестерпимо больно. Убийственно Василий же глаз не отводил Он принимал вызов Но при этом испытывал такой же гнев, как я И как я старался сохранить самообладание Даже рассказ о случившемся выводил его из себя «Ты с ним знаком?» Спросила я, сжав зубы Он кивнул И презрение, отразившееся на его лице Настолько было на него не похоже, что даже... Шокировало меня. Сколько я себя помню, он всегда хотел дачу. Этот человек был известен в здешних краях. Я никогда его не встречала, но мне было ясно, о ком говорит Василий. Хоть я и не представляла себе, какое отношение он может иметь к даче. Ему принадлежало несколько отелей класса люкс. Со временем их унаследуют трое его сыновей. А пока он всем руководил лично, как патриарх, как Джо. Вот почему он сам позвонил Василию. Этот выходец из семейства земледельцев знал Джо с давних времен. Его семья имела виды на дачу, еще когда она была фермой. Этот человек так и не смирился с тем, что Джо стал ее хозяином. По его понятиям, за даром. Потом он принялся подражать Джо и Маше. Открыв собственные гостиницы, он даже получал за них награды и премии на конкурсах, в которых, впрочем, Джо и Маша никогда не участвовали, потому что им было наплевать. И тем не менее, он все еще горел желанием заполучить то, что создали Джо и Маше, и что ему никогда не достанется — магию этого места. Успеху Джо и Маши завидовали многие. Благодаря своему исключительному расположению между Любероном и Ванту, дача пользовалась известностью и признанием и обладала особой аурой. Невзирая на то, что время шло, а гостиничный сектор испытывал трудности, дача уверенно сохраняла свои позиции. Она выстояла вопреки всему. Весть о смерти легендарной пары обошла все селения в округе и за ее пределами. Всем стало известно и о возвращении Василия в родные пенаты. Он регулярно наносил родителям визиты, далеко не всегда приятные, потому что главной его целью было надавить. Он считал и считает по сей день, что за деньги можно купить все. Тебе легко представить, как его принимал мой отец? Все волнения и роившиеся в моем мозгу вопросы — не помешали мне рассмеяться, потому что я сразу нарисовала себе в воображении картину не самого любезного приема, который Джо оказывал бы любому, кто осмелился претендовать на его дачу. Я бы с радостью поприсутствовала при такой сцене. Зрелище должно было быть увлекательным. Я никогда его не видела. Твои родители ни разу не упоминали о нем при мне. Услышав это, Он не стал скрывать своего одобрения и продолжал с иронией в голосе. «Ничего удивительного. В последний раз мы с отцом сами поехали к нему, требуя, чтобы он раз и навсегда прекратил нас доставать. Он воспользовался смертью Эммы. Посмел заявиться на поминке. Я был слишком пьян, чтобы реагировать. А мать помешала отцу устроить скандал». При этом все понимали, зачем он здесь. Он по-хозяйски осматривался, как будто уже был в своих владениях. Он приезжал и на завтра после похорон, и в последующие дни. Был убежден, что родители сдадутся. Не смогут оставаться в отеле после смерти сестры. Он вскочил и заметался по террасе. Отец предложил вместе отправиться к нему. В какой-то момент ситуация малость вышла из-под контроля. То есть Джо познакомил сына со старым дедовским способом решения проблем. Как пристало мужчинам посредством кулаков. Василий рассказывал, а я не отрывала от него глаз. На его лице отражалась борьба, но он, тем не менее, держался прямо, уверенно, гордо и выглядел, возможно, еще более впечатляюще, чем его отец. Джо был воплощением необузданности в чистом виде. У Василия эта неистовая сила проявлялась более изощренно. Он действовал более расчетливо, более обдуманно и, быть может, более опасно. Как он сумел отречься от того, чему его научили? От образа мыслей, внушенного с детства, и стать добропорядочным, прагматичным бизнесменом на другом конце света. Что его побудило к этому? Когда я видела его таким, как сегодня вечером, Да и вообще, с тех пор, как он вошел в роль хозяина дачи, мне было трудно представить этого человека в нынешнем его окружении. «Я по сей день испытываю некоторую гордость, хоть и не должен бы». Ехидное удовлетворение, написанное на его лице, не оставляло сомнений в том, насколько ему понравилось случившееся. Я отделался несколькими сломанными ребрами и разбитой бровью. Но гораздо серьезнее была пара пощечин, которые я схлопотал от матери, когда пришел домой. Именно они причинили мне самую большую боль. Она уже потеряла дочь и не хотела потерять еще и сына. Мне не составило труда вообразить эту сцену. Маша устраивает разгромную выволочку сыну которому вот-вот должно стукнуть 25. Спасибо тебе. Теперь я знаю, что с тех пор они притихли, но в последние дни опять зашевелились. Это и была твоя сегодняшняя встреча? Одна из встреч. И я никого не бил, если тебя это беспокоит. Я повзрослел, хотя не скажу, что у меня не чесались руки, но я с тех пор поумнел. Он бросил на меня веселый и не лишенный самодовольства взгляд. И вдруг умолк. Пауза долго не продлилась. Я хотел лишь посмотреть им в глаза и сказать, что им следует оставить нас в покое раз и навсегда. Его поведение вдруг изменилось. Появилась некая торжественная серьезность. И волнение, которое я не сумела расшифровать. Он прикрыл глаза, словно... Хотел перестроиться или набраться храбрости. Я была в тупике, сердце колотилось как безумное, я потянулась к нему и положила руку на его ладонь. Он поднял голову и буквально пронзил меня напряженным взглядом. Я застыла. Если быть с тобой совсем честным, а я должен, я объяснил им, что удачи уже есть новый владелец. Я отпрянула. Его слова обожгли меня. «Ах, ты продал ее кому-то другому». Я заговорила быстро-быстро. Молчание было недопустимо, иначе я сломаюсь. А я не хотела этого. Я сильнее. Обязана быть сильнее. Он притянул меня к себе и сжал в ладонях мое лицо. «Эрмина, это ты. Ты новая владелица. Я поехал, чтобы объяснить им это. А всю историю я тебе рассказал, чтобы ты не удивилась, если они вдруг заявятся сюда. Правда, я предупредил их, что ты опаснее моих отца и матери вместе взятых и будешь защищать дачу, как зверь». Я старалась высвободиться, но не могла. Я боролась с подступающими рыданиями и злостью, на что уходили все мои последние силы. Ты не должен был им такое говорить. Это невозможно, Василий. Если бы я могла, ты догадываешься, что... Но у меня нет средств. Даже если я влезу в долги на всю оставшуюся жизнь и повешу эти долги на своих детей и внуков, я все равно никогда не сумею выкупить у тебя дачу. Он мягко улыбнулся. «Плевать мне на деньги. Они мне не нужны». Я обратился к доброму старичку-нотариусу, который работал с моими родителями. Он уже несколько дней выясняет, как это лучше оформить. Я немало времени проторчал в твоем кабинете и нашел все твои деловые и банковские документы. Надеюсь, ты простишь мне, что я рылся в твоих бумагах. Я все ему передал. Он сейчас готовит договор, чтобы это было бесплатно или почти бесплатно и абсолютно законно. Мы постараемся обойтись без методов моего отца. Но если без них никак, мы и к ним прибегнем. Когда я уеду, ты будешь единственной владелицей дачи. Потом сможешь завещать ее Александру и Роме. По моим щекам потекли слезы. Дача должна оставаться в твоей семье. Ты часть нашей семьи. Для моих родителей, для меня и... Я знаю, что могу говорить от ее имени. «Ты была бы членом семьи и для моей сестры. Она бы согласилась со мной. Я целиком и полностью убежден в этом». Василий снова улыбнулся мне. Он был уверен в себе и в своем решении. Поток эмоций швырял меня из стороны в сторону. Я боялась поверить. «Неужели это действительно происходит со мной?» Однако прикосновение его рук, его аромат, плавающий вокруг меня, ночные шумы и шорохи — все это было более чем реальным. Я действительно проживала этот момент наяву. Я существовала. У меня была семья. Я была членом семьи. Я принадлежала к семье, к клану. Я стремилась к этому всю свою жизнь и семья моей мечты приняла меня, сделала одной из своих. Ты как будто все еще не взяла в толк, что уже много лет дача держится на тебе, и ты бы не могла делать свою работу лучше, даже если бы родилась здесь. Она твоя, ты — это она. Я понял это в день своего отъезда, 20 лет назад, когда я увидел тебя у окна. Вы с ней уже тогда были единым целым, хотя ты и приехала совсем недавно. Я еще боролась за то, чтобы избежать страданий, которые мне не по силам. Если я хоть на мгновение поверю, что я здесь у себя дома, что дача моя, что никто не разлучит меня с ней, а потом окажется, что это не так, то я буду уничтожена и уже не поднимусь. Сомневаюсь, Василий, что ты правильно оцениваешь эффект своих слов Абсолютно правильно оцениваю, поверь мне Я откровенен и искренен с тобой Ты здесь у себя дома, Эрмина Дача — это и есть твой дом Иными словами, он обо мне все знал Маша выдала мои тайны Но я не сердилась на нее за это И в выражении лица Василия не было даже намека на жалость, оно светилось любовью и доверием. Девочка, прятавшаяся в глубине моего существа, наконец-то была в безопасности, как и мои дети до конца их дней. У нее, у них, у меня, у всех у нас есть где-то корни. Все мои оборонительные сооружения рассыпались. Я прижалась к нему. Он крепко-крепко меня обнял и позволил в волю выплакаться. Я плакала от облегчения, от счастья, от страха из засвалившейся на меня ответственности, от сознания, что я существую, что я больше не пустое место, что я женщина и мать. И в то же время я чувствовала какую-то смутную, глухую, подспудную грусть, с которой не только не могла справиться, но даже толком не могла ее распознать. Откуда она взялась? от чего она? Усталость, неуправляемые, мощные, сокрушительные эмоции мешали мне правильно проанализировать, что именно меня волнует, что на меня давит, не позволяет радоваться осуществлению мечты всей моей жизни. Что-то опять от меня ускользало, но слабость подкосила меня я понемногу погружалась в мягкую туманную мглу. Ноги почти не слушались. Василий поднял меня и понес. Моя голова упала ему на шею. Я была в его руках, словно тряпичная кукла, и мне едва удавалось удерживать глаза открытыми. «Тебе нужно поспать. Ты совсем вымоталась», — шепнул он. Он вошел в маслобойню постоял пару секунд на пороге, пробежал взглядом по комнате. «Твоя спальня должна быть там». Он без малейшего колебания двинулся в правильном направлении, уложил меня на кровать, накрыл простынёй и долго смотрел на меня, не говоря ни слова. Мне хотелось воспротивиться усталости, притянуть его к себе, потребовать, чтобы он остался со мной но я с трудом смогла лишь уцепиться за его руку и переплести его пальцы со своими. «Спи, теперь все будет хорошо». И перед тем, как я окончательно провалилась в сон, мне почудилось, что я ощутила на губах его поцелуй.